Глава пятьдесят Дорога в Улей. Виктор стоял перед человеком в строгом костюме. Человек был крайне корректным, но все же Виктор чувствовал, что с ним нужно быть и очень и очень вежливым. Человек сидел за дорогим резным столом с несколькими телефонами, дорогими перьевыми ручками и таким же навороченным компьютером. Человек жестом предложил сесть ему в кресло напротив. Виктор сел. На стенах висели различные грамоты в рамках, благодарственные письма и какие-то свидетельства. Все они были выписаны на имя человека, который сейчас сидел напротив Виктора. Сергей Павлович протянул руку хозяин кабинета. Виктор Иванов пожал в а л руку. Виктор. Итак, мы рассмотрели в а ш е з а я в л е н и е продолжил Сергей Павлович. И г о т о в ы пойти вам навстречу. Осталась лишь последняя формальность. Не передумали ли вы сами? Про нас ходит куча слухов и легенды. Могу сказать честно, что все они содержат в себе долю правды. Виктор прикинул в уме и кивнул, как обреченный человек. Сергей Павлович добродушно улыбнулся. Ну что ж, вижу, вы уже все решили, сказал он. Тогда вы должны будете подписать трудовой договоры, договор о неразглашении. Виктор кивнул. Он их изучил еще дома. Держите. Он подписал. Теперь зайдите в отдел кадров и передайте им ксерокопию ИНН, паспорта, с н и л с я и страхового свидетельства. Подпишите бланк с датой. Несколько бумаг для бухгалтерии, первичный инструктаж и больше не будем вас сегодня мучить. Улыбнулся Сергей Павлович. Виктор поднялся и двинулся в указанный кабинет. К а д р о в и к и вопреки стереотипам, были не юными девочками и не старыми бабками, а женщинами средних лет, похожими на хирургов или следователей. Скажите, а куда завтра подъехать? – спросил Виктор. Никуда. В упор посмотрела на него одна из женщин. За вами приедут. Возьмите вещи. Вас отвезут. Вторая посмотрела на него и доброжелательно улыбнулась, но Виктор все равно почувствовал себя неуютно. Выйдя наружу, Виктор оглянулся. Глянцевое здание взмывало вверх на двадцать этажей. Его венчала крупная надпись Стикс. Все этажи принадлежали компании. Чертова аббревиатура, которую д о б р о х о д ы переиначили в Стикс царство мертвых, а еще более смелые и дерзкие называли просто. Улей. Вот только ни хорона с его лодкой, ни пчел в этом стиксе не было. Была огромная компания миллиардер, у которой имелись филиалы в каждой стране. Невероятно богатая и могущественная организация, работающая в сфере фармакологии и в г е н е т и к и медицины и в самых разных отраслях, связанных с биологией. Сюда и устроился Виктор. Слухи, которые иногда появлялись о Стикс в желтой прессе, а иногда и в обычной, пугали или заставляли нервничать. Но зарплата около ста тысяч в месяц перебивала все. Виктор еще раз тоскливо глянулся на здание и нажал на кнопку брелка, заводя автомобиль. Нужно еще перегнать его в паркинг. По контракту он будет отсутствовать полтора года. Виктор поднялся к себе в квартиру и оглядел немногочисленные вещи: сменная одежда, постельное белье, планшет, телефон, на всякий случай несколько книг, зубная паста и щетка, бритва, мыло и полотенца, шампунь, тапки. Было такое чувство, что он уезжает не на полтора года, а на пятьдесят лет. Включив компьютер, Виктор еще несколько раз перечитал статьи, которые держал в закладках. А старым капитане, который вернулся из Улья и первым делом заперся в четырех стенах, начал глушить водку, а потом, протрезвев, вышел на улицу, сунул в рот дуло пистолета и выстрелил вышиби в себе мозги. СМИ тогда долго обсуждали эту историю, и скандал не утихал. Следующей была статья о молодом биологе, который, отработав в Улье сразу два контракта, приехал и выбросился из окна двадцатого этажа. Третье шла статья о враче средних лет, что, отработав контракт, стал у г р ю м ы м и молчаливым, бросил занятия медициной, свое хобби, технику и стал обычным продавцом. Это были самые свежие статьи. В прошлом были похожие происшествия: самоубийства, у г р ю м о с т ь и кардинальная смена личности, несчастные случаи, в отдельных эпизодах психбольница. Корпорация Стикс объясняла эти смерти переутомлением на работе и высокими эмоциональными нагрузками. В самых редких случаях были указаны те, кто уехал работать на Стикс и не вернулся. Кто-то до бесконечности продлевал контракт, лишь иногда делал несколько видеозвонков друзьям, семье и остальным, а кто-то вовсе исчезал, и его ближайшие родственники получали от компании посмертные выплаты. Виктор задумчиво перечитал статьи. Что же его ждет? Во что он вляпался? Так и не придя к каким-либо выводам, он отключил компьютер, включил ш и р о к и й п а н о р а м н ы й т е л е в и з о р и, послушав его вялое бормотание, лег спать. Утром, проснувшись по будильнику, Виктор сонно принял душ, почистил зубы и слегка позавтракал. Когда раздался звонок в д в е р ь он аккуратно включил видеосвязь. На панели отображался мужчина около тридцати лет в военной форме. с погонами младшего лейтенанта. Кто вы? спросил Виктор. Компания Стикс, козырнул военный. Я буду сопровождать вас до отправления. Он о т п е р дверь и подождал, пока военный поднимется к нему. Лейтенант Петр Пасечников протянул ладонь военный, представляясь. Или просто п е т я Витя пожал ладонь Виктор. Вещи собрали? уточнил Пасечников. Виктор посмотрел на него. Почему у него возникало чувство, что его ведут на расстрел? Вещи г о в о р и собрали? повторил лейтенант. А, да, кивнул Виктор. Ну, тогда проверяйте все и поедем. Ключи есть, куда завести? в у п р а в л я ю щ у ю компанию. Кивнул Виктор и еще раз проверил окна и электроприборы. Молча и энергичным шагом оба спустились вниз и вышли на улицу. Рядом с домом стоял военный грузовик. Возле него стояли еще двое военных с погонами младшего лейтенанта и сержанта. У одного из них был колючий и м п р о д з и т е л ь н ы й взгляд, а у второго белесые, ничего не выражающие глаза. Грузимся, — скомандовал Пасечников, открывая д в е р ь Дождался, показал зет Виктор и залез сам. Внутри оказался довольно удобный салон с длинными сиденьями, покрытыми кожзаменителем. Ну, сейчас в управляющую компанию заедем и можно будет подремать, кивнул Пасечников. Перед отправкой вы должны будете пройти еще один инструктаж. Оценив а ю щ и м взглядом посмотрел на Виктора седовласый майор. Виктор кивнул. Итак, коротко и е м к о Уверенно и твердо продолжил майор. Соблюдаете внутренний устав и распорядок. Все вопросы к старшим по заданию и непосредственному начальству. Он посмотрел на Виктора. Тот кивнул. Шлюзом и вентиляции не подходить, вообще не приближаться без костюма химической защиты и противогаза или аппарата для поддержки дыхания. Он снова сделал паузу, давая время переварить слова. Виктор снова кивнул. Станцию экспедиционного корпуса не покидать без химзащиты и аппарата дыхания, тем более самовольно. продолжил майор. Выходить можно только после подписания соответствующего документа и с оперативной группой или отрядом. Виктор кивнул. И последнее. Вне экспедиционного корпуса средства индивидуальной защиты не снимать, если индивидуальная защита получила повреждения. Немедленно сообщить руководству и ни в коем случае не вступать в физический контакт с коллегами, даже одним воздухом с ними не дышать. А что будет при разгерметизации костюма? Отравление? Как долго можно прожить после этого? Поинтересовался Виктор. Майор посмотрел на него и медленно с расстановкой произнес: заражение. Оно условно неизлечимо. И все люди делятся на тех, кто способен его пережить, либо нет. По спине Виктора пробежал холодок. Вот он, первый секрет Стикс. Если вы заразились, то не отчаивайтесь. п р е г м а т и ч н о произнес майор. В этом случае у вас есть выход. Вы принимаете белую п и л ю л ю или, как ее называют по-другому, белый жемчуг. И уже гарантировано н сможете его пережить, но придется принимать ежедневно второе лекарство. ВИВИЭЙ Витал а р т и ф и а л Аква. Дословно Искусственная живая вода. н а с л е н г е Живец. Виктор слушал. В этом случае болезнь не развивается, продолжил майор. но и не исчезает, поэтому жить придется в изоляции в специальных помещениях или во внешних не герметизированных помещениях экспедиционного корпуса. И еще выход из Улья в этом случае невозможен. Виктор почувствовал, как участилось сердцебиение. Вот почему столько людей не вернулись из Улья. А как протекает болезнь? спросил он. Просто, ответил майор. Боль в животе, в голове, слабость, тошнота. А потом человек теряет рассудок и становится прямоходящим животным, п ы т а ю щ и м с я сожрать всех, кто рядом. Если успел принять белую жемчужину или оказался из группы с п о с о б н ы й пережить болезнь, то остается в рассудке, но умирает от выше перечисленных симптомов. Виктор почувствовал липкий страх. Перед глазами возник символ биологической угрозы. Если все понятно, то распишитесь здесь. Тут все то же самое, но длиннее и казенным языком. Майор протянул ему бумагу. После подписания будет перелет к лифту. Вы покинете нашу страну и окажетесь в Улье. Виктор разглотнул. Дальше был перелет в самолете с группой других наемных рабочих и военных. Он занял шесть часов, и к военчасти, совмещенной с экспедиционным корпусом СТИКС, прибыть получилось лишь в темноте. Проснись, толкнул его сосед, представившийся вовой. Мы прилетели. Дальше прослушаешь еще один инструктаж, а затем лифт доставит тебя в улей. Снова инструктаж. У Грина возникла мысль, что все, что он узнал до этого, лишь верхушка айсберга. Затем грузовик доставил их к какому-то огромному подобию электростанции, похожему на огромный бублик. В ночи было темно, но свет прожекторов давал понять, что это явная энергетическая станция диаметром в несколько километров. д о б р о п о ж а л о в а т ь на бублик, хлопнул его по плечу Вова. Хотя некоторые называют его н о а л и к о м Еще полчаса и мы доберемся до его центра. А туда отправимся прямиком в Улей. А в центре что? Не удержался Виктор. Портал. Аха, зашелся в х о х о т е в о г о Ты что, сказок начитался? Порталы, путешествия во времени – это все полный бред. У нас все по науке. Нет, не портал. Тоже скажешь. Еще бы сказал кельфам сорками. о т с м е я в ш и с ь Вова добавил: Ну, о т ж о г Как погрузимся? Распакую в капсуле химскафандр. Будет сигнал его на дети и дыхалку включить. В лифт, куда он заполз уже сонным, вместилось всего пятьдесят человек. Остальное место заняли полезные грузы. На лифт это не похоже, подумал Виктор и отключился. Мельком глянув на помещение, которое было похоже на дорогую футуристическую больницу с хромом, никелем, капсульными спальнями и кучей электроники.